В 1874 году опекун Александра Карловича Тарковского, Иван Табелевич, определил его в Елисатградское реальное училище. Реальное училище было новым учебным заведением. В главе его стоял педагог-реформатор Михаил Завадский. Как все гуманисты того времени, Завадский был бескорыстный просветитель, человек передовых идей и новая школа образования, его авторитет был безграничен. В основу системы Завадский поставил два правила – профессиональность педагогов и уважение к ученика Он хорошо знал всех учеников, постоянно, ежедневно разговаривал с каждым. Естественные предметы, точные науки и большая гуманитарная программа определяли направление школы. Французский язык преподавала дочь пианиста блюнфельда а историю сам Владимир Ястребов. Именно он и перевел книгу Иоганна Антона Гильденштадта путешествие по России». Владимир Ястребов имеет мировое имя в изучении археологии Верхнего Палеолита. Он возглавлял раскопки степи. Историк-археолог, талантливейший ученый. В реальном училище создал первый в Елисаветграде археологический музей. Соблюдая масштаб провинции 70-х годов, для реальное училище можно сравнить с Пушкинским царскосельским лицеем. Учился Александр Карлович средне, его знали все, фамилии не из последних, а уж характер. Говорят, характер рождается вместе с нами, скажем, кроме индивидуальных, носит наследственные генетические черты. Гордый. Независимый, самостоятельный и взрывной. В шестом классе Александр был исключен из училища. За что же? За то, что Александр на уроке рисования, громко игнорируя замечание что обсуждал с своим другом, Евгением Чикаленко. Евгений Чикаленко был другом Александра Карловича, вхож в семью, член народной воли, оставил воспоминания. Несмотря на всю дипломатию Завадского, извиняться не пожелал и был исключен. Какое-то время учился дома. Это было для него хорошим временем. Он много читал, занимался языками. Через год поехал в Мелитополь, где было реальное училище с тем же примерно набором предметов. В Мелитополе, сдав экзамены экстерном с дипломом об окончании, вернулся домой. Диплом давал право на дальнейшее обучение. Вместе с Евгением Чиколенко Александр поехал в Киев для поступления в университет на естественное отделение, не поступил и вернулся домой. Затем друзья едут снова на раз в Петербург и поступают в столичный университет. Тарковский на естественное отделение, который через полгода покинул и вновь вернулся домой. Мятежный, драматичный, ищущий человек был Александр Карлович. Человек страстей и сердца, с огнем в груди. Прекрасно образованный, даже по меркам того времени, он знал, то есть читал, писал, говорил английский, французский, немецкий, итальянский, сербский, украинский языки. Владел греческим, латынью, а с 1915 года изучал древнееврейский язык. В доме большая библиотека, иностранную литературу читали на языке оригинала. Александр Карлович знал естественные науки, математику, географию. Нам сегодня, несмотря на поток информации, трудно представить, каким был образованный думающий человек конца XIX века, особенно в отношении круга его чтений Для всего поколения молодых людей из среды Александра Карловича чтение было не просто времяпрепровождением или образованием. Писатели становились наставниками жизни. Читали Пушкина, Байрона, Виктора Гюго, Салтыкова-Щедрина, Шиллер, Шекспира, Гоголя и так далее, и так далее. На первом месте Белинский, Писарев, особенно Николай Гаврил, Чернышевский. Вот кто был властителем дум. Рахметов же — герой, образец для подражания. Гражданская казнь и ссылка сделали Чернышевского героем с большой буквы, перемеив даже с ним Александра Герцена. Российская государственная традиция по отношению к инакомыслящим и изменений по сей день не претерпела. Мы умеем создавать и воспитывать героев, делить народ на героев и негероев, своих и чужих. Однако, если вернуться к середине 80-х годов, в обществе шли великие процессы. Формируется особый слой русской демократической интеллигенции. Её черты самосознание твердость. Готовность к борьбе, любовь к родине. Все, что происходило в обществе, наглядно прослеживается в судьбе Александра Карловича Тарковского. Запущены механизмы, связанные с контрастностью сознания. Среда образования соединяется с средой народной, изгоями, чертой оседлости. Спасение народа, борьба за демократию, по сути, есть пафос жизнь Ни родового имущества, не родового имени, а с другой стороны выраженный индивидуализм, подчеркнутое чувство дворянского достоинства, самосознание самоанализ, острое переживание собственного несовершенства. Таков был Александр Карлович. Идеальное воплощение нового типа дворянина-интеллигента. чего стоит его ответ на допрос в Харькове о принадлежности к народной воле? Да, имею честь принадлежать к партии народной воли. Какой понятный, естественный в контексте времени поступок письмо Александра Карловича Виктору Гюго из тюрьмы. Примечание. Письмо Виктору Гюго было обнаружено директором музея-заповедника Хутор Надия Николаем Викторовичем Хамандюком и было опубликовано в 1992 году в переводе на украинский язык в газете «Народное слово». По-русски полный текст напечатан в книге «Тарковской осколки зеркала. Москва, 1999 год. Конец примечания». Письмо написано по-французски. Мы не будем приводить текст письма. Вопрос в том, к кому с исповедью и надеждой обращается из заключения 22-летний русский дворянин из Елисветграда. Тому, кто ее поймет, поддержит, у кого через сердце прошли герои каторги и совести, кто ведает, что значит сила духовного преображения, а главное понимает, что значит свобода, как никто. До Виктора Юго письмо не дошло и осела в жандармских архивах, а для нас важна психология поступка. По имеющимся у нас сведениям Александр Карлович переписывался с писателем Короленко командидором-направником. В 20-х годах Александр Тарковский написал бесценный по значению текст, подготовленный к публикации «Чудновый». Очерки революционного движения в 80-х годах в Елисаветграде, опубликованный в газете «Елисаветград», выпуск номер 9, 1992 год. 40 лет отделяют меня от далёких 80-х годов». За это время Россия пережила столько событий, столько потрясений, голод, две войны, ряд бунтов, три революции, что впечатления от всех этих грандиозных и ярких событий тяжело легли на мою психику. Былое ушло вдаль, покрывшись какой-то дымкой, и нужно много усилий, чтобы вызвать тени прошлого. Я как пушкинский пимен, задумавшийся над своей летописью, с грустью могу сказать. Немного лиц мне память сохранила Немного слов доходит до меня, А прочее погибло невозвратно. Одно дело участвовать, Совсем другое дело вспоминать. Участие в творении собственной биографии Воспоминание отстранения, Осмысление себя в событиях С удаленной точки в оценке поздней. Как автор очерков революционного движения Александр Карлович спокоен, грустен, рассудительен. Он не пишет о себе, но его участие в событиях угадывается между строк. Революционное движение в Ельцветграде в 80-х годах было малочисленно зависело от Харькова и других больших городов. Народовольческое движение носило скорее гуманитарно-гуманистическое направление, скажем, образовательно-пропагандистское. Распространялся указатель систематического чтения. Гимназистки старших классов, в том числе гимназистка Александра Сорокина, невеста молодого Тарковского, маркса читать не могли. От бессилия и преодоления сложного текста начинали рыдать. Члены кружка должны были работать над приобретением, возможно, большего количества знаний. От них требовалось знакомство не только с литературой политической, но и научной. Кстати, выдающейся личностью народовольческого кружка был Исаак Владимирович Шкловский, дядя советского писателя Виктора Шкловского. Шкловский также из Ельсаветграда. Все свои произведения он подписывал псевдонимом «Дионнео». С ним Александр Карлович уже потом, когда Дионео уехал, состоял в длительной переписке. О террористических же актах никто не помышлял, так как руководитель, человек спокойный, находил вполне правильным, что до этого не следует допускать горячие головы юморства. В постоянном контакте с кружком народной воли находилось другое объединение – громада. Громада помогала народовольческому кружку деньгами, и содействовала учреждения в библиотеке. Чтобы было понятно, объясним. Члены народной воли и громады были также членами одной семьи, жили под одной крышей, сын с приемным отцом, гидро громады Карпенко-Кара, врач Михалевич, учитель Маркович. Арсений Александрович Тарковский вспоминает. «Я хорошо, очень хорошо помню директора Михалевича, С Афанасьем Ивановичем Михайловичем отец был в ссылке, в тунке. Он был сослан по делу украинских социалистов. В моё время был сет той сединой, которая не оставляет ни на голове, ни в бороде, ни в усах ни одного тёмного волоса. Рост был высокого, голубоглаз. Глаза его были добры до лучей спускания. Волосы делились пробором слева. Летом он ходил в белой широкополой кавказской шляпе, в чесучевом пиджаке с палкой. Он был врач. Он лечил меня в детстве. От него пахло чистотой, немножко лекарствами, белой булкой. Я многое болел, и мне прописывали много лекарств. Он отменял их все и лечил меня чем-то вкусным, на сиропах. Ничего, я выжил. Афанась Иванович был сковородист Он почитал память старчика Григория, но религиозен, во всяком случае, слишком явно религиозен не был, а, может быть, и был. Но не в большей мере, чем другие наши знакомые. Отец рассказывал, что в Тунке, где они жили вместе, он будил его по ночам. — Александр Карлович, вы спите? — Сплю. — Успите, спите. Еще он любил также по ночам играть на скрипке и петь псалмы. Учился он, кажется, в духовном семинаре. Он был несчастен в личной судьбе. Это касается его детей. Жену он очень любил, как она его. Он женился в ссылке на крестьянки, воспитал и обучил грамоте. Она была очень умна, в нее глаза, казалось, видели тебя насквозь. Помимо традиционных в России разговоров, громаду больше всего интересовали проблемы перевода мировой литературы на украинский язык. Это касалось не только художественной литературы, но и научной, по философии, астрономии, медицине, физике, химии и так далее Можно сказать, что задача их в основном была просветительская. упомянутой статье Александр Карлович дает открытую и смелую оценку убийства Александра II, ведь на дворе 20-е годы, хотя на родовольстве называя это победой, Это была не более как крупная политическая ошибка, стоявшая России 25 лет тягчайшей реакции и отодвинувшая дело возрождения на много лет. И далее. Для общества в широком смысле это был государь, воспитанник Жуковского, благородно мысливший и давший великие реформы, эмансипацию печати, хотя относительную судебную реформу, самоуправление. Действие, как всегда, не было равно противодействию. Последнее, несравнимо, сильнее и бессмысленнее. С 1884 года начались аресты. фамилии жандармского офицера была вполне в духе русской сатирической литературы «Дремлюга» по кличке «Оборванец». Начинается тюремно-ссыльная страница биографии дворянина-демократа Александра Тарковского, которая продолжается до 1892 года, то есть восемь лет. Три года по тюрьмам и пять лет ссылки в Иркутскую губернию. Невеста Александра Карловича Александра Сорокина также была арестована, но вскоре отпущена. Есть интересная черта в истории русской тюремно каторжанской сильной интеллигенции особенно дворянской здесь творческое напряжение духа свободно от обязательств перед кем бы то ни было ты можешь опуститься до любого уровня вниз ступеней не считают но как заметил карл юнг избранников проверяет яма русские сильнные в большинстве своем несут культуру туда куда их забрасывает судьба они все умеют рисовать Писать они любопытствуют, исследуя новый мир вокруг себя, ведут деятельную переписку. Это традиция. Александр Карлович крепко извин такой цепи. В ссылке торковский продолжает образование, много читает, изучает языки. Из ссылки он привез сибирские очерки, две толстые рукописные книги. Сейчас рукописи сибирских очерков хранятся в архиве Пушкинского дома в Санкт-Петербурге, переданы туда на хранение и для их широкого использования правнуком Арсением Андреевичем Тарковским. Сибирские очерки состоят из двух книг в «Гостях у Хамбу-Ламы» и «В тайге». Александр Карлович описывает путешествие с проводником к озеру Косогол вблизи хотинского дацана одной из глав он называет «Настоящая Азия», Бурятия. Включая мельчайшие подробности с огромным юмором, а юмор А.К. был присущ настоящий, то есть по отношению к себе, рассказывает автор о своем знакомстве с великим ламой, его резиденции, обычаи, типах людей, в стиле повествования доскональность этнографа, в описании природы тайги знания натуралиста, естественника, Его литературный стиль можно назвать дарвиновским при сочетание островной литературы с пытливостью научного наблюдения. Почерк Александра Карловича каллиграфический. Читать рукпись легко. Если возможно было бы ее издать, мы бы имели интересную, для всех без исключения, книгу, не имеющую аналога. В этом случае появился бы... Александр Тарковский не как дед режиссера Андрея и отец поэта Арсения, но талантливый самобытный писатель-путешественник, автор прозы «Путешествие к озеру косогов К воображаемому изданию можно добавить его же перевод с итальянского «Ада Данта». Сегодня такой перевод кажется архаичным, несколько дилетантским, но сколько известно претензий есть даже к переводу Михаила Лозинского. В 1895 году Александр Карлович переводил итальянского поэта Кордуччи, в то время близкого ему по несколько меланхолическому настроению. одни «На свои былые, гляжу унылая, Порывы там благие, и вера там моя».